Глава 7 И когда вода отступит назад, берег выйдет и откроет героя, берег выйдет и откроет врага, их по-прежнему останется двое. Наутилус Помпилиус Я сразу узнала голос и почему-то не удивилась. Отвернулась от сторожей и упрямо напялила на лицо прежнюю маску. Интересно, сколько деды завещали мне здесь продержаться? Интриганы, чтобы их. Я медленно шла по коридору на кухню, с болью отмечая бедную обстановку и ремонт тринадцатилетней давности, и думала о том, что два старых хитрых лиса охоту за песцом не прекращали никогда. И если я, сложив дважды два и получив указание на Маргариту Сергеевну, сообразила, что к чему? то деды о ней знали давно. Вопрос. Кто он такой, если до него до сих пор не добрались? И второй вопрос, вернее, подозрение. Вероятно, он нужен живым. Рядом со мной. И именно здесь. Или я нужна именно здесь. И рядом с ним. У дверей кухни я вдохнула-выдохнула и почти успокоилась. Дар – семейная реликвия. В сущности оба деда видеть хотят, и пропасть мне никто не даст. Уверенность шаткая и эфемерная, но тем не менее. Один точно явится, и вместе с саламандром. Едва я, допустим, закурю. Насчет второго – не знаю. В общем, да, морда тяпкой. И спокойствие. Инстинкты молчат. Крыша из солидарности с общественностью тоже. Только внутренний голос разгунделся. Хотя бы предупреждал, то... Приглашает. Быть как дома. В кухне было ужасно накурено и холодно. Дым коромыслом, хоть топор вешай. Окно на распашку и зимний ветер, листающий кипы записей на подоконнике и мой замечательный сосед, расставляющий на столе чашки. «Присаживайся, дочка!» Он кивнул на колченогую табуретку. Я посмотрела на него искоса, сняла шапку и села. Вот ведь что интересно, он человек. Совершенно обычный, если не считать привычного уже защитника-птеродактиля внутри, естественно, серебристо-зеленого. А вроде как бесец. А где тогда мус? Не сформировался? Или сгорел в огне сумасшествия, что вероятнее? Темные глаза вроде добрые, но от этой участливой доброты за километр разит шизофренией. Чай, кофе или... Поинтересовался дядя Боря доброжелательно. Вас, конечно же. «Больше, я подозреваю, все странности этой истории мне никто не объяснит». «Чаю!» — отозвалась настороженно. «А не отравите?» «Обижаешь!» — осудил сосед и посмотрел на меня очень внимательно. И внутренний голос встрепенулся. «А хозяин моего внутреннего голоса тут как тут. Стоит и пялится, шевеля губами». И Валику помянул про голос в голове. «Интересно, а мои мысли он читать может?» В глазах дяди Бори ответно засветилось. «Предвкушение. Будто я сейчас ему замыслы деда выболтаю. А их-то я и не знаю. К счастью, они умные, заразы. А связь между песцами всегда двусторонняя». Я плюхнула в чай две ложки сахара и тоже посмотрела на своего ненормального собеседника. «Пока я вас только слышу, а вдруг начну писать?» «Так начинай!» — сосед ободряюще улыбнулся. «Ручку? Бумагу?» Я рассеянно плюхнула в чай еще одну ложку сахара. «Зачем?» «Вероятно, чтобы руки занять. Начала размешивать...» и в голове что-то щелкнуло. «Так начинай!» «Окно куда-нибудь?» «А зачем?» Он улыбнулся еще шире, до оскала, подошел к подоконнику и зарылся в бумаге. «Кажется, не все мои мысли ему доступны». Я наблюдала за соседом с отстраненным интересом. «Удивительное состояние!» Полнейший пофигизм и ноль эмоций. В другом я бы ему... А что бы сделала? Врезать бы попыталась. По самолюбию. И обловали бы меня жестоко. Размах крыльев не тот. Молодая, глупая, наивная. Местами. А зачем вам мой дар Я задумчиво посмотрела на сахарницу. «Себе же моего муза, ключ в смысле, не пришьёте? Зачем с ума сводить, жизнь переписывая? Месть за дар с ключом или...» «Василиса!» Дядя Боря отвлекся от бумаг и посмотрел на меня с неприкрытым изумлением. Первая искренняя эмоция, да. «Тебе кто так мозги запудрил? Владлен или Игнат?» и хмыкнул презрительно. Как сестры лишились, сразу оценили важность песца. Теперь боятся потерять? Не нужен мне твой ключ. Мне нужны записи Евдокии. Все. И... ты. Здоровая. Зачем? Я тоже удивилась. Ага, и моя первая эмоция после десяти минут заморозки. Или он что-то колдует? Или с хатой не все в порядке. Я и по натуре-то не шибко эмоционально, но после переживаний за Альку, после шоковой встречи с Маргаритой Сергеевной, по законам жанра я обязана рвануть. Но законы подлости действуют лучше законов физики, логики и жанра. И Я точно... замороженная. Только мозги еще работают. Пока. «Значит, подлость!» Дядя Боря нашел, наконец, нужное. Смял листы, положил кастрюлю и поджег. Я натянула на нос шарф. «Кстати, о птичках, то бишь о ящерах». «Нет, рано». «Понять хочу, из-за чего весь сыр бор». Сосед добавил в костер еще пару листов, и меня накрыло головной болью до звона в ушах и темноты в глазах. «Это даже не черновики!» Голос донесся, как сквозь вату. «Так, наброски, зарисовки. Я так и не смог нащупать твою историю. Уберу, чтобы мысли тебе не путали. А ты, дочка, чай-то пей, пей. А Объясню. Нам с тобой предстоит поработать». И снова заулыбался. Очень добродушно. Угу, еще бы чаю в горло шел. Мерзкий, ледяной и приторный, как и вся эта история. А дядя Боря сел напротив меня, тяжело оперся о стол, закурил, подымил с минуту и, глядя поверх моей макушки, отстраненно заговорил. «Я, Василиса, твоим прадедом найденный и воспитанный». Он рассмотрел в полусмасшедшем пацане дар песца и приветил. И многому научил, да самого главного не дал – ключа. «Ключа, Вася, как ты верно заметила, у меня нет. И никогда не было». Он выдохнул дым, потушил резко окурока крышку стола и потянулся за новой сигаретой. «А ведь я просил. Я на все был готов, чтобы получить ключ» и настоящий дар. «Кто мы без ключа, дочка?» и посмотрел на меня в упор. «Но тебе не понять». «Так объясните». Я тоже смотрела в упор, все больше понимая и... ощущая. «Эта квартира, как моя, кого попало, не впустят. И ведь сосед ни разу не рискнул толком переступить через порог даже когда подарок дарил. «Ты не можешь закончить ни одной истории!» Он снова отстраненно посмотрел мимо меня и уставился в пустоту. «Ни одной, Василиса!» «Начинаешь, но не чувствуешь героев, не видевших жизнь, и бросаешь. Стараешься забыть и забыться в новой. А они не уходят!» И зашептал. Не уходят, понимаешь? Они снятся, они бьются, они лезут в твою жизнь. Один, второй, пятый, десятый, а потом все вместе. Я невольно ему посочувствовала. Почему же? Понимаю. От единовременного звучания десятка разных голосов из разных историй крышей уехать вполне реально. Что, собственно, и... И я просил ключ, очень просил, но учитель сказал, что он появится сам, со временем. Не такой, конечно, как твой, а слабый, в первый в роду, но появится. Нужно только работать, работать, работать и заканчивать, несмотря ни на что заканчивать. Но это... И сосед зажмурился и глухо выплюнул. «Толго! Трудно!» Слишком долго и трудно. Сочувствие приказало долго жить. Конечно, хочется все и сразу. И муза, и сущностей подручных, и нефтевышку. Да, он откинулся на спинку скрипнувшего стула, по-прежнему глядя мимо меня. Свое я заканчивать не мог. Но заметил, что могу доводить до ума чужое. Немного переделать чужой незаконченный черновик, добавить пару финальных фраз и... В темных глазах загорелись нехорошие огоньки. И в мои руки попадала чужая сущность. И я становился сильнее. Понимаешь, дочка? Острый взгляд так и впился в меня. Любой песец заканчивает лишь одну историю из десяти. И мне нужны, очень нужны... Эти незаконченные девять, их черновики или заметки. Переделаю под себя, закончу, и у меня будет столько сущностей, что на всю жизнь хватит сдавать в аренду идиотам вроде Игната. И, наконец, появится собственный ключ. Высказавшись и выдохнул, сосед снова закурил. А я, крутя в руках кружку с давно остывшим чаем, быстро сложила два плюс два. Вы одну из бабушкиных историй закончили, да? Уточнила сосредоточенно. И вы летописец? Тот самый, похоже, про которого Владлен Матвеевич говорил, единственный в группе. И умница, дядя Боря улыбнулся. Да, поделилась Евдокия идейкой и набросками, из жалости. Я просил еще, но получил отказ. «Думай сам», — так она сказала. «Пиши свое». И улыбка снова сменилась оскалом. Но я всегда шел своей дорогой. И запомнил, чему меня научили. Ключ, дочка, нужен, чтобы открывать порталы и сущности выманивать да контролировать. А чтобы переписать жизнь дешнего, даже если в нем сущность охранник, Ключ не нужен. Ясно, что без него труднее. И вздохнул тяжко, жалобно. Но нет ничего невозможного, если есть четкая цель. И еще одно. Прадят твой. Жизнь не спас своим учением. Хочешь — верь, а хочешь — нет, но с и такого. Я не хотел. Мне всего лишь нужны были ее записи и мой ключ. А Евдокия была очень плодовитой. Самой плодовитой из всех, кого я когда-либо встречал. После нее только Серафима, но и с ней... Не сложилось. И опять вздох, полный вселенской тоски. Щелк. Пазл сложился. И Валик, и Алька. И переписанные бабушкины знакомые были просто... ключами. Причем даже не ко мне, а к квартире. В которой, где-то, полным-полно незаконченных бабушкиных историй. И он, похоже, так и не понял. Ни на бабушкином примере, ни на примере Серафимы Ильинишны, чем чревато его вмешательство, развялся за старое. Или понял, но не придал эффекту редактуры значения. Не понял, что сводит с ума и сам лишает себя шанса добраться до записей и получить вожделенный ключ. «Но она умерла, а в квартиру путь был закрыт», — резюмировала я, морщась и отгоняя ладонью дым. «И что дальше? Как вас Владлен Матвеевич не опознал, если вы столько лет рядом жили?» «Вы ведь знакомы?» «Конечно», — подтвердил кевком. «Но он же... такой же, как Кеша». С головой перестал дружить после случая с Симой. И неожиданно хихикнул, поведав. «Он меня не узнал, дочка, представляешь? Мы случайно столкнулись на улице, а он меня даже не узнал. И ничего не понял». И тогда я решил рискнуть и поселиться рядом с тобой. Ой, не верю. Единственный летописец среди всех обучающихся, который хорошо знал и бабушку, и ее знакомых, тут даже я бы поняла, что к чему. Что-то мутит двоюродный дед. Что-то задумал, если столько лет ждал и терпел под боком. Угрозу семейной реликвии. И... «Не нравится мне это. Подозрительно. И от чего то страшно. И вот я жил рядышком и ждал». Дядя Боря встал, потянулся довольно и прошелся по кухне. «Ждал нового песца. И появилась ты. И знаешь, я так привык к тебе, даже понадеялся, что не ты». — Жаль, дочка, не хотел тебе вредить. Честно, не хотел. И посмотрел так искренне и простодушно. И я, конечно же, поверила. Улыбнулась в ответ наивно и уточнила. — Жаль, а нападение зачем? Изменение жизни зачем? — Этим, — и дядя Боря кивнул на дверной проем, — нападать не велел. Мне нужна была твоя реакция. Увидишь сущности или нет? Но идиоты решили поиграться. Прибил бы, да нужны пока. А парень твой – источник информации. Через его память и установил с тобой связь, но человеком он сопротивлялся. А измененным сначала врал, потом сорвался. И посмотрел виновато а на его замену ты не клюнула, увы. Зато со вторым получится, вот увидишь. Пообещал довольно и потянулся. Второй все из тебя выпытать настроенный, да мелочей. И записи получу, и ты подсобишь. С ключом. И подмигнул. То есть... Я сразу насторожилась. Здесь... Дядя Боря кивнул на заваленный записями подоконник и обвел руками кухню. «Вся моя жизнь. Все опыты, все пробы и ошибки, все эксперименты над чужими охранниками и судьбами. Ты умничка, разберешься. И ты летописец, это я понял совсем недавно. И ты чуть-чуть дополнишь мою жизнь, прошлую жизнь. Дашь мне ключ». «Сами себя мы переписывать не можем, к сожалению. Но ты сможешь. А потом отдашь мне черновики и евдокии. Все отдашь. А я... Верну тебе то, что ты сейчас теряешь». И снова подмигнул. «И мы разойдемся полюбовно, добрыми друзьями. Да, дочка?» «И... Ты чай-то пей, пей. Ночь впереди долгая». Утомил он меня и с этим чаем, и с дочкой. Я глянула искоса на его довольную морду лица и решила про сестру ничего не говорить. Если он еще не понял, что Алька сорвалась с крючка, есть время придумать, как вывернуться. «Зачем столько сложностей? Вы ведь просто могли... попросить! Видели же, что я меняюсь!» что инициация начата. Я бы помогла. Сосед фыркнул презрительно и так на меня глянул. Я бы попятилась, но вовремя вспомнила про шатки на сест. Только сжалась внутренне и тоже фыркнула. Про себя. Ну да, один раз мы попросили, больше нет и ни за что и никогда. Но если бы не методы, я бы прониклась и целью, и стремлением, и настырностью, если бы не методы и их результаты. И что дальше? Я поерзала на табуретке, накинула на голову капюшон и сунула в карманы замерзшие руки. Неужели думаете, что я вам помогу? Да желание бы было, не смогла бы. Бабушка с записями. Что-то сделала. Они спрятаны в квартире. «И так спрятаны!» Я на секунду запнулась под холодным взглядом и поежилась. «Они появляются, когда нужно им, а не мне!» «Ну и ладно!» Дядя Боря привычно уже улыбнулся, вернее, оскалился. «Думал тихо все сделать, но коли так нескладно, пойдем другим путем!» И перегнулся через стол, глядя на меня не мигая. «Ключ, дочка! Ключ — это хранилище коллективной памяти всех песцов рода, и он расскажет больше жалких бумажек. И быстрее! При слиянии его память становится открытой книгой, и ты закончишь инициацию. Здесь и сейчас. А потом дашь мне ключ!» Помолчал, вздохнул пафосно и добавил с сожалением. «Конечно, придется пожертвовать умением управлять сущностями. Оно есть у всех неинициированных песцов. Но ключ этого делать не позволит, как не позволит и на поводках при себе держать. Но я готов. Хватит и того, что к месту их привязывать нам дозволено. Да, я готов». Он говорил спокойно, доброжелательно, простодушно и откровенно. И оттого мне становилось не по себе. И мысленно я снова поблагодарила Валика за то, что прицепился, за то, что не позволил выбрать, за то... За все. И главное, за время, которого с инициацией у меня бы не было. «С чего вы взяли, что я вам помогу?» Я подняла брови. «Ты добрая девочка, Василиса!» Сосед выразительно посмотрел на стену, за которой предположительно обреталась Маргарита Сергеевна. «Ты очень добрая девочка!» Сердце замерло, пропуская удар. В ушах зашумело, и я до боли сжала кулаки. «Да как он смеет, скотина!» Злость поднялась стремительной волной, и заморозка потекла ручьями. «Мало издевался!» и сына отнял, и до сумасшествия довел своими опытами, так еще и смертью грозит. Ладно. Очень хотелось сделать что-нибудь глупое, или по морде дать, или деру, но... Спокойствие. Только спокойствие. «Вы мне льстите», — буркнула в шарф. «И прекратить мучение бедной женщины будет очень гуманно». Дядя Боря уставился на меня недоверчиво. Да, неожиданно, а я решила, что с меня хватит. По-тихому хотел все сделать, потому что семейство моего боялся до наших сущностей, и правильно боялся. Я покурю, и достала сигареты. Щелкнула зажигалкой и посмотрела на пламя, неловко прикуривая. Что ж, Сай,. «Не разочаруй!» Едва не закашлялась с непривычки, но сдержалась. Старая кухня с обшарпанным потолком и облезлась штукатуркой, да потопный гарнитур, ледяной ветер, да пожилой небритый мужик с сумасшедшим взглядом напротив. И красные угольки двух сигарет. Романтика! Черт! И серебристо-зеленые нити, между шкафами и стеной, между потолком и полом расползающиеся из одной точки. Проклятый паук. Это его птеродактиль, что ли, так химичит? А это что за магия? Я оторвала от алба нить. Сначала эмоции вытягивает лишнее, объяснил дядя Боря. А с ними и разум. И добродушно улыбнулся. Хочешь сохранить рассудок, Василиса? Или кончишь, как бабушка? Кто же ты такой? И не к месту проснулся интерес. Да, Сайл говорил, что защитники могут наделяться его носителя магией, но сама-то я этого не видела. Прежде. А это... увлекательно. И очень... очень не вовремя. Краем муха я услышала знакомый шорох крыльев, но мус так и не появился. Зато за шорохом последовали далекие маты. Хм, а защита-то на хате-то здравая, если мус не может ко мне пробиться. Знатная логово. Но и саламандры не лыком вшиты. Надеюсь, я недовольно посмотрела на своего противника. Засопела и полезла за второй сигаретой. Вот сволочь! Зацепила? Он, понимающе улыбнулся. Да-да, я интересный. А ключ ко мне не пускают, сообщила тоскливо и щелкнула зажигалкой раз, второй, третий, то зажигая, то гася пламя. А он нужен для инициации. Причем рядом. Иначе слияния не будет. Сосед заколебался. «Будьте последовательны!» Я сердито поджала губы. «Хотите свой ключ? Пустите ко мне мой! Не хотите? Оставьте нас в покое! Ну?» Сделать он ничего не успел. Щелчок зажигалки, искрящийся фейерверк до потолка и знакомая рука отобрала у меня недокуренную сигарету. «Придумала хорошо!» — одобрил Сайл. Но ну, хватит баловаться! Зеленая уже!» А дядя Боря ничего не сказал. Он побелел. Вскочил, бормочая и распуская паутину, но та сгорела, не долетев до меня. А в дверь позвонили. Очень вежливо. Саламандра зубасто улыбнулся песцу, Провел рукой по воздуху и враз спалил старые нити. И меня накрыло. Яростью, ненавистью, болью, презрением, запоздалым страхом. И жаждой крови. Бешеной. И если бы не Сайл... Куда он схватил меня в охапку? Девушкам не к лицу морды бить. Для этого есть специально обученные люди. И не люди. Я зарычала, дернулась, а в коридоре раздался глухой удар и короткий взвиск. И послышался тихий, шаркающий звук неуверенных шагов. «Василёк, жива?» Двоюродный дед появился на пороге кухни и устало, без удивления, посмотрел на дядю Борю. «Здрав будь, старина!» И сел на табуретку. А сосед скатил и процедил. «Протащила!» «А любому ненормальному требуется толпа нянек и санитаров!» Я криво ухмыльнулась. «И мои за мной пришли!» И дернулась в горячих руках, прошептав умоляюще. «Сай, пусти! Я только в глаз! Разочек! завалика. Ну, сай!» «Уведи!» — распорядился Владлен Матвеевич. Не для ее ушей разговор. «Вася, дочка!» В голосе дяди Бори послышался страх. «Отпущу и ничего больше требовать не буду. Только забери его с собой. Он же сумасшедший!» Оба «Обана! Сумасшедший и без насмешки? Однако репутация у моего родственничка. И паутины пылесоса нет» и маски сыплются на пол, разбиваясь в дребезки. — Это у нас семейное. — Ты не понимаешь, — прошипел сосед, пятясь к окну. — У безумия множество лиц, граней и... — Причин, — подсказал двоюродный дед. — Серафима сама напросилась, — рявкнул дядя Боря. Обещала, клялась достать записи ивдаки и свои отдать, но обманула и поплатилась. Кажется, в очереди на месть я буду последней. «Сайл, уноси!» — скомандовал двоюродный дед. Саламандра послушно взвалил меня на плечо и пулей вылетел в коридор. «Пусти!» — снова дернулась я. «Я же должна!» Он опустил меня в коридоре и прижал к стене. Посмотрел тяжело и быстро объяснил. «Васюд, у него нет ключа, да, зато полным-полно сущностей на поводках. Он всю жизнь воровал чужие истории и переделывал их, переиначивал. И менял защитников. Не удивлюсь, если у него в загашнике есть пара-тройка измененных высших, причем местных, с физическими делами, не чита нам. А местные... Это местные, они свои, и им здесь комфортно, в отличие от нас. И силы у них больше подконтрольной. Нельзя давать время, чтобы... позвал. Так что уймись и не мешай. «Откуда знаешь?» — прищурилась я. «Мы давно за ним следим. Конспиратор им мать их. И чувствую, подробностей я никогда не узнаю». «А как же Владлен Матвеевич?» «Магические способности нищих всегда исключительны. И всегда исключительно полезны. Он справится». Сайл тонко улыбнулся и заправил за мое ухо прядь волос. «А тебе идет!» И закончил угрожающим. «Сиди здесь!» И ушел обратно. Я отлепилась от стены и жадно прислушалась но с кухни не доносилось ни звука. А так в глаз дать хочется. Скрипнула дверь, и в меня вцепились чужие руки. Я испуганно икнула. Мама Маргарита с -с Сергеевна!» «Он с тобой, да?» Сипла спросила хозяйка квартиры и до боли сжала мои плечи. «С тобой? Я чувствую, он рядом, очень близко. «Всегда тебя любил! Маргарита! Вернется, сын!» Она резко повернула меня лицом к себе. «Вернется! Ты верь! Вернется!» В тусклых глазах горели странные огоньки. Горло подкатил горький комок. «И как сказать несчастной матери, что все, что не вернется?» что останется только тень, проклятая силовая оболочка, чертов птеродактиль. И я не нашла сил на правду. И опять соврала хорошему человеку. Проглотив горячий комок слез, улыбнулась жалко. «Конечно! Конечно вернется! И сейчас рядом!» «Знаю!» Маргарита Сергеевна просияла. Будучи выше меня на голову, сейчас сутуленная и высохшая, она казалась ниже. «Знаю!» Я чуть не завыла в голос, закусила губу и кивнула. Все же в заморозке есть масса преимуществ. И сосредоточилась на другом. Она холодная, ледяная, а внутри... Сущность, защитник, позвонок к позвонку. «Неизмененный. Мертвый?» Я обняла Маргариту Сергеевну, погладила, успокаивая по спине, и защитник шевельнулся. Тусклый, бледный, но живой. Не стал его менять, только силу как-то выкачал. Сущность, потянувшись, прижалась к моим ладоням узловатой спиной. «Больно!» Мать Валика дернулась, но теперь уже я вцепилась в ее плечи. Не я виновата, но я исправлю. Не написать. Так. Придумать. Восстановить. Пробовать хотя бы. Ведь бабушка же могла... Менять. И почему бы мне не унаследовать эту особенность дара? Героя с песцом унаследовала же и, про себя проговаривая детали образа Маргариты Сергеевны, в красках вспоминала ее такой, какой помнила. Защитник шевельнулся и начал... Синеть. «Это мой цвет, что ли?» Она глухо вскрикнула и сползла по стенке. В обморок. Я села рядом на корточке, а защитник требовательно высунул голову из-под ворота платья и ткнулся мордой в моей ладони. Я зажмурилась. Наверное, однажды я к этому сюру привыкну, но пока... Мне нехорошо. «Васют, идем!» От непривычных ощущений отвлек хмурый голос Сайла. «Ты нужна!» И протянул мне руку. Защитник разочарованно фыркнул и вернулся на место. Тускло-синим, но подвижным. И мать Валика открыла глаза. Мутные, больные, но разумные. «Вася?» — удивилась тихо. «Ты же Василиса? Как выросла, и не узнать!» «Да, тринадцать лет, как с куста!» «Маргарита Сергеевна, вам нужно уйти!» Я встала. «Я о ней позабочусь!» Рядом тенью возникла Ауша. А я покосилась на нетерпеливого Сайла и поняла, что... «Очкую!» «Куда ты ее?» «К твоим родителям. Квартира под защитой, но у меня есть ключи». Как многого я не знаю. Я ободряюще улыбнулась Маргарите Сергеевне и поплелась на кухню. Сайл сопел спину и подталкивал вперед. А у меня все очнулось, да. И инстинкт самосохранения на кухню не хотел. Категорически. И не пошел бы, но с таким провожатым попробуй взбрыгнуть. И в глаз дать кое-кому уже не хочется, даже по поводу. На кухне все было по-прежнему. Окно на распашку, дымка ромыслом, холод зверский и Владлен Матвеевич, сидящий на табуретке. И дядя Боря не в себе. Он сидел на подоконнике в гнезде из собственных записей и раскачивался из стороны в сторону, что-то борча. И дед мой двоюродный тоже не в себе был. Не собой, вернее. Горел тусклой багровой звездой и на стол опирался левым локтем. Парализованным. Якобы. Владлен Матвеевич обернулся, и по кухне поплыли багровые волны силы. Дядя Боря выругался и снова забормотал что-то себе под нос, раскачиваясь так, что еще чуть-чуть и выпадет из окна. В полночь, кстати. Василек, нужна твоя сила песца. Двоюродный дед улыбнулся и меня заснабило и накрыло странным ощущением. Я раздвоилась. И одна я стояла рядом с дедом и глупо смотрела ему в рот, а он говорил, объяснял, убеждал. А вторая я стояла на пороге кухни рядом с саламандром и ничего не понимала. Зато видела второго дядю Борю. Он метался рядом с подоконником и орал благим матом, видимо, пытаясь достучаться до своего неразумного тела. Неразумного. Так вот в чем сила, брат. Интересно, а что мне внушают сделать? Второе я, похлопав ресничками, деревянной походкой подошло к подоконнику, нащупала ручку и закопалась в чужие записи. А сосед подсказывал, эту взять и вот ту, вторую снизу, а еще нужна... Я прислушалась, но ничего не поняла. И этот второй орал, и Владлен Матвеевич что-то подсказывал, и... Фима, донеслось глухим эхом. И я оказалась стоящая у окна. Дядя Боря по-прежнему раскачивался, но мои руки уже комкали найденные листы. Василиса! В голосе двоюродного деда явно зазвучала угроза. Я обернулась, с одрыганием встретив его взгляд. Багровый, чужой, безумный. Чего вы хотите? Спросила Сипла и нервно. Зачем весь этот цирк уродов? Вернуть все хочу. Он заметил, что на магию я уже не ведусь, и тяжело вздохнул, и попросил. «Перепиши, Василек, прошу. Верни все, как было, до его появления». Он смотрел на меня и не видел. «Просто убери его из наших жизней. Верни Симу и Дусю. Ты же можешь, ты писец, и ты летописец». Его голос стал хриплым и каркающим, в глазах сметнулись искры. Ты же можешь! Я его берег, Василек, нарочно берег, хотя знал, все знал. Но ждал, когда в тебе дар проснется, когда опыт появится, когда ты с ним встретишься, в его логове встретишься, где все записи, все детали и изменений. И где он, живой, чтобы показать и рассказать, как, чтобы опыт тебе передать. Я застыла с раскрытым ртом, не имея ни слов нужных, ни мыслей. А двоюродный дед продолжал возбужденно хрипеть, открывая карту за картой. «Дар всегда менялся от будущего к прошлому. Отец — провидец, Дуся — живописец, и я знал, что ты будешь летописцем. Знал и берег. Память его берег. Память — дорога в прошлое». Он все тебе расскажет, чем извел Дусю, чем Симу. А ты запиши и перепиши черновики Дусиной истории в твоих руках. Тебе только чуть-чуть подправить, и ты летописец, ты можешь. Он вскочил на ноги и как рявкнет. Переписывай и меняй его, как он твоих близких менял. «Делай из него что хочешь, хоть убей его утробе матери, хоть дарписца отними, чтобы не вредил. Ты не на такое способна!» Я изумленно внимала. «Однако прав, дядя Боря, трижды прав. Сумасшедший и не то слово. Перепиши. А я? А моя жизнь? Вы что, серьезно?» Меняй! Снова рявкнул он, и сияние усилилось. Кухня утонула в покряном свете позднего заката. Дядя Боря съежился, и меня снова чуть не вынесло из тела. Лишь за спиной шевельнулся. Ветер. Да, я не беспомощный песец, без ключа. Мус, солнце ты мое запойное. Я приободрилась. Я не одна. «Меняй!» «Не буду!» «Псих, прости, Господи!» «Ни в чужие головы, ни в чужие могилы я не полезу!» Он был страшен. Черт, он был пугающе страшен. Багровое безумие в глазах, ручьи силы по скрюченным рукам и искаженному лицу, как потоки крови. И сущность высунулась из груди, хлопнула крыльями, зашипела злобно. И от страха у меня снова перемкнуло все инстинкты. Я смотрела на двою родного дета с дрожанием, но глаз не отводила. И вместо отвращения и испуга меня накрыло бешенством. Из-за их предней Валик был бы жив, его мать не стала бы такой. Если бы уничтожили причину, они ждали меня. Переписывай! Он шипел змеей. «Не дава, Не заставите!» Лучшая защита — это нападение, и ярость придала мне сил. «У вас нет надо мной власти! Вы не понимаете, чего хотите! Это же... все изменит! Все жизни! Мы все связаны! Одно изменение в прошлом и... — мы... А со мной что будет, а? Если бабушка живет, что будет со мной? Во что моя жизнь превратится?» Или вам пофиг, что очнусь в психушке после такой смены реальности?» «Эгоистка!» — выплюнула, как оскорбление. «Молодая еще, подстроишься, а Дуся умерла!» «Прости, бабушка, не и будь помянута!» «Кто я такая, чтобы менять законы мироздания? Кто вы такой, чтобы этого требовать? Не имеете права! И лезть в мою жизнь вы тоже права не имеете!» Эго заладил. «Да!» – перебила злобно и психанула. «Да, эгоистка! И горжусь этим! Это мое достижение! Вы хоть знаете, как трудно в этом проклятом мире творческому человеку? Как трудно не потерять себя в потоках информации, среди бесконечных историй, образов, героев, сущностей!» Как тяжело каждый день по кусочкам собирать себя, отрывать от истории и возвращаться в мир, которому плевать на то, что ты другой. В котором все от тебя чего-то хотят. То работы, то внуков, то замуж. А на твои желания параллельно. Вы хоть представляете, как трудно сберечь свою личность и не идти на поводу у общественного надо, и не раствориться в бесконечных историях? Я перевела дух и выплеснула все, что болело долгие годы. Вы не представляете, как трудно сохранить себя. Когда чужие истории выносят мозг, приходится защищаться от них. Ведь писательством сыт не будешь, надо работать, чтобы жить. И среди надо находить хотя бы час для себя. Чтобы выпустить истории, иначе они сведут с ума. И чтобы отдохнуть от этого мира и побыть немного тем, кем никогда не станешь. Это зверски тяжело. И я долго налаживала свою жизнь так, чтобы успевать везде и понемногу. И себя долго собирала по косточкам. Да, я стала эгоисткой. И не буду ничего менять. Не буду. Себя я под удар не поставлю. Но, Дуся...» двоюродный дед вдруг опустил глаза и пошатнулся, ища опору. «А Валик?» Спросила тихо. «А мой друг?» Думаете, я не хочу увидеть его живым? Вы не единственный потерявший. Но даже ради него. Ни в чужие головы, ни в чужие могилы я не полезу. Эффект бабочки, знаете о таком? Всех мелочей не предусмотреть. Время — слишком хрупкое сооружение. Начнешь менять одно событие, рухнет конструкция всей жизни. И тебя среди обломков похоронит. «Вон! Деятель! Полез!» И я устало кивнула на дядю Борю. И опыт был при нем, и сила, но пара случайностей, и валик не таким получился, и Альку мы спасли, и... И ничего у него не вышло. «Вы изменение реальности со стороны видели, а я через него прошла, и врагу не пожелаю!» Он молчал, понимал, вроде. Но безумие было сильнее, и оно отказывалось предавать мечту, которая столько лет давала силы жить. Багровые глаза то потухали, то вспыхивали с новой силой. Сайл, забытый за ненадобностью, по-прежнему стоял в дверном проеме и заинтересованном дел. Поймите меня, попросила, подойдя. И простите. И, может,. И я однажды прощу. И осторожно взяла его за руку. Не надо ничего менять, Владлен Матвеевич. Прошлого не вернуть. Давайте сбережем то, что осталось. Пусть это только тень и память, и защитим то, что будет. Давайте сядем, чаю попьем. И пожалела, что сказала. Дядя Боря. Услышав сакраментальное чаю, очнулся. Посмотрел на нас дико и сиганул в окно. «Сайл, за ним!» — очнулся двоюродный дед. «Не упусти!» И рванул следом за саламандром с пятнадцатого этажа, оставляя багровый хвост силы. Мне поплохело. «Не, ну ненормальное. Что с них взять?» Сарказм не помог. А вниз смотреть я побоялась. Прислушалась, уловила во дворе возню и выдохнула. Вроде живые. И остро ощутила собственное одиночество. В кои-то веки в хате никого. Я повернулась, чтобы закрыть окно, и строгнула. Тихие шаги в коридоре и хриплое за спиной. «Песец!» И без наудовлетворения в глухом голосе. Я неловко обернулась. Псина, подпаленная черным огнем, с обгоревшей шерстью и одним потухшим глазом, сипло зарычала. Парень, покрытый пятнами копоти, в дырявых шмотках, с обожженным лицом и мрачной ухмылкой. Кровожадный взгляд и мое сердце в пятке. Я невольно покосилась на открытое окно. «Пожалуй, я бы тоже вниз, как бы не...» «Может, поговорим?» — предложила нервно, вспомним знаменитые карибско-пиратская переговоры и прижалась спиной к подоконнику. «Зачем?» — ощерился он. «Что ты можешь предложить за свою жалкую жизнь, пища? Путь домой?» Собственно, парень злобно оскарился, и по кухне поплыли волны ядовито-зеленого мерцания. Это тоже предложил, и я поверил. Двадцать лет на поводке, пища, двадцать ваших проклятых лет на побегушках. Кто мы? Скажи! И запустил обожженную руку в собачью шерсть, удерживая пса. Скажи, кто? А прав дядя Боря, добрая я. Зря, наверное, но... Жалко. Вы ничем не отличаетесь от нас, сказала честно. И многие из вас лучше иных людей. Гораздо. Вы... Просто другие. Какие? Не знаю, я нахмурилась. Я вообще недели две, как узнала о вашем существовании, и... У вас есть сила? У нас нет. Мы... живые? Вы... не совсем. Вот и вся разница. В общем. В общем, — фыркнул он и презрительно сощурился. А раз мертвое не жалко? Раз мертвое можно использовать? Нет. Нельзя. И... не мёртвая. Я прямо смотрела в его глаза и говорила, что думала. Понимая, что никогда не считала мертвым ни Сайла, ни даже птеродактиля. Да Саламандр любому живому фору даст со своими розовыми штанами, привычками нудиста, психами и переживаниями. — А поводки? — парень смотрел, не мигая. — Ну... «Наверное, они нужны», — ответила осторожно. И попалась на удочку собственной честности. Надо было соврать. «Такая же!» — процедил он. Пес, поддерживая, зарычал. Возмутиться и испугаться я не успела. Знакомо зашуршали крылья, и на подоконнике возник мус. Посмотрел на парня задумчиво. Хмыкнул выразительно и похлопал по ладони коньячной бутылкой. Зеленого аж перекосило, видать, первую встречу вспомнил. Но сюрпризы засим не кончились. Воздух над подоконником зарябил и из ниоткуда выскочил. «Баюн?» — ахнула я. «Ты, вредное животное!» Кот сверкнул красными угольками глаз и потерся мордой о мой локоть. Заурчал и глянул на пса. А тот себя не посрамил и сделал стойку. Сущности сущностями, а инстинкты физиологии неистребимы. Как баюн велся на валерьянку, так и пес повелся на кота. Зарычал и прыгнул. Я шарахнулась в сторону, и только лапы, хвосты и сила красно-зеленым шлейфом промелькнули В окне. И на подоконнике опять остался только мус. Я посмотрела на него тупо, а он пожал плечами, сжал бутыль на манер дубинки и засиял синим. Все же это мой основной цвет. «Песец!» — выдал сакраментальный парень, видимо, заводясь, но... «Завидуй молча!» — предложил Валик. Знакомая зеленая тень небрежно повела плечами, сбрасывая сумрак кляксы, как старый плащ, и взяла парня за шиворот с неожиданным. Не скучай, Вась, мы на минуту поговорить. И в окно. Опять я следом, но не успела. Зеленый шлейф и мус растопырил крылья и многозначительно махнул бутылкой. Я замерла, когда горлышко уперлось мне в солнечное сплетение. Поджала губы и съежилась. Ладони прострелила резкая боль, кожа вспыхнула огнем. Я быстро прижала руки к ледяному водоконнику. Все. Ушел. На вспухших пальцах таяли обрывки нитей. Навсегда. А внизу разгорался бой. Видать, сосед успел созвать свое воинство подневольное. Цветными лентами плыло северное сияние. Полыхало яростное желто-черное пламя. Вспыхивали и быстро гасли зеленые огоньки, но все перекрывали знакомые инквизиторские вспышки сверхновой. Сай, что же ты творишь? Выгоришь же. Валик, где ты там? если вообще живой. Судьба этих двоих меня, по понятным причинам, волновала больше других. Но из окна подробностей не разобрать, а вниз идти страшно. Черт, как на мою жизнь похоже. Смотрю на мир, как из окна в полночь, и ничего не вижу, кроме... Похоже, Сайл выжимал из себя все, а значит... Кровь застыла в жилах. Удавлю того, кто управляет саламандром, этой же привязкой, если сай выгорит дотла. Очередная ослепительная вспышка, и двор затопила тьма. Я зажмурилась и потерла слезящиеся глаза. И вновь выглянула в окно. Ничего не видно. Только пепельная метель заметает опустевший двор. Извинящая тишина выползает из сонных подворотен. И Пустота и одиночество. Бескрайнее и беспросветное, как безлунная зимняя полночь. «Куда?» — рявкнул Мус, перехватив бутылку. Вокруг него вспыхнуло темное пламя, пожирая черновики, разбегаясь по исписанным стенам. «И пускай!» «И гори оно все синим пламенем!» Я быстро захлопнула окно, на ходу схватила шапку и зажигалку и рванула вниз. Прочь из прокуренной квартиры, вниз по лестнице. Сволочи, лифт сломали. Перескакивая через ступеньки быстро, до головокружения. Собирая в торопях повороты и не чувствуя боли. Даже когда ударилась плечом остальную дверь подъезда, в темноте не рассчитав расстояние, не поняла, что случилось. Выскочила из подъезда и замерла. На скамейке сидели двое. Две запорошенные пеплом фигуры, как недавно чуваки с пивом в снегу. Только те от безделья, а эти... На улице было нечем дышать. Отвратительно воняло, почему-то горелой краской, пепел забивал нос и лез в глаза. Но и без него низги не видно. Сырой туман затягивал двор, до предела сокращая видимость. «Дуся!» — икнул Владимир Матвеевич и захохотал. Дед Игнат сидел рядом и выглядел неважно. Никакого лоска, никакой иронии, никаких галстуков и самолетиков. «Прекрати!» — рыкнул он на брата. А тот снова игнул, промямлил Дуся и зарыдал. Я отвернулась. Больно. Совсем недавно, почти здоровый, лучащийся силой, а теперь... Старый, больной и очень уставший человек. С пустой и бледной сущностью. А где же... Васек, не ходи туда! Игнат Матвеевич, тоже пустой и бледный, обнял брата за плечи. Не ходи! «Не надо!» «Вы... и все?» спросила Сипла. «Я не верю!» Он кивнул. «Дуся!» шмыгая носом, добавил Владлен Матвеевич. Я упрямо дернула плечом. «Не верю!» «Выгорели! Все! Ты никого там не найдешь!» устало сморщился Игнат Матвеевич. «Я не верю», — повторила Сипла. «Саламандры — не тараканы, тапкой не прибьешь. А если выгорели?» «Они же высшие, мать их, огненные сущности, живое пламя. От костра остаются угли или искры, а из них разгорается новый огонь. Надо искать, надо найти. Хотя бы искры или угли. Должен же кто-то уцелеть». Чёрт, должна же я наконец научиться заботиться о тех, кто заботился обо мне. Пускай и корости ради. Васёк, они же сущности! не люди, Призраки!» В голосе Игната Матвеевича слышались ярая убежденность в том, что он их не стоит ни искать, ни спасать. «Кто мы?» — резонно спросил парень, прежде чем Валик выкинул его в окно. «Сайл, мой друг!» Не говоря уж о втором, который не только друг. И я саламандра в кино обещала сводить, и потом в портал путеводный попасть хочу. И сущность свою, любимую и зеленую, тоже хочу. Я надвинула на лоб шапку, натянула на лицо шарф и, шлепая по лужам, ринулась на поиски. Да, все порядочные герои в финале красиво уходят в закат или в рассвет, по желанию автора, с уверенностью глядя в светлое будущее. А я топала в туман. В мрачной решимости выкопать вожделенную искру хотя бы из-под земли и с конкретной неуверенностью в собственном будущем. Время, когда я смотрела на мир голубыми глазами через розовые очки и мне было все фиолетово, ушло. Безвозвратно. К сожалению или к счастью. соломатры растопили снег до асфальта, и я с непривычки спотыкалась о выбоины. А сослепу натыкалась то на скамейки, то на качели, то на кусты. Вонючая влажная дымка стояла стеной, но мысли о собственной глупости я прогнала решительно и с позором. Как и мысли о простуде. Я промокла в считанные минуты вся, от шапки до сапог. Как и старый страх с панической атакой. Тринадцать лет назад я точно так же лазила по туманному берегу реки и искала друга. Тогда его нашли. И сейчас я знала, что найду. Незнакомый силуэт появился неожиданно. Я сдрогнула, рефлекторно шарахнувшись в сторону и врезавшись спиной в детскую горку. «Чёрт! А ведь не подумала, что та же собака могла уцелеть!» Я настороженно уставилась на сущность. От едкой дымки слезились глаза, но я рассмотрела. Почти человеческая фигура, будто в красный плащ завернутая. Красный. Как птеродактиль. Дусин свет. Дуся. «Бабушка?» Выдохнула неуверенно. Фигура приблизилась. Развела руки, разгоняя туман, и поманила меня за собой. Я неуверенно подошла. Смазанные черты лица и горящие красным угли глаз. Кажется, ей удалось освоить и применить на практике знания, стребованные с хранителя Ирени. Она нетерпеливо щелкнула пальцами и качнула головой. Неуверенность, как недавно страхи, была с позором изгнана. Я устремилась за сущностью, а она горела яркой звездой, разгоняя туман и освещая путь. И интуитивно я поняла, что она хочет мне показать. Первую искру я нашла на скамейке, в тлеющем дереве спинки. Не раздумывая, протянула руку, и белая искорка прыгнула в замерзшую ладонь, щекоча кожу. Я торопливо достала зажигалку и щелкнула кремнем. Искра не менее торопливо прыгнула в пламя и белым цветляком спорхнула с кремня. И теплым живым комочком света затаилась в нагрудном кармане куртки. «Сай, как же я рада, что не ошиблась!» Следом нашлась черная искорка о уши. И еще шесть штук. Две желтые, две красные, Одна зеленая и одна синяя. Сайл говорил о восьми саламандрах, а значит, значит, пока мы беседовали на кухне о чае, деды готовили облаву. Больше никого. Я посмотрела на бабушку с затаенной надеждой и понимала, что все, но так хотелось верить, что он опять выкрутится. Она отрицательно покачала головой. Что ж? «Казалось, я была к этому готова, но...» «Не знаю, смогу ли привыкнуть к этой пустоте». «Ты вернешься? Домой!» Бабушка кивнула и провела руками по воздуху, изображая силуэт. «Человеком?» — уточнила удивленно. Она вновь отрицательно мотнула головой и провела рукой по воздуху, словно гладя невидимую спину. «Животное? Ах, баюн!» Бабушка, кажется, усмехнулась. Подлетела и хлопнула меня по спине, заставляя выпрямиться. Подняла мой подбородок, вынуждая расправить плечи. И щелкнула по носу. И снова улыбнулась. Я ответила улыбкой, но получилось жалко. Но ей понравилось, красные глаза засветились удовлетворением. Васек! встревоженно окликнул Игнат Матвеевич. Васек! Что там? Иду! буркнула Невпопад. Она знакомо показала мне большой палец и рассыпалась ворохом красных искр. А на ее месте я стремительно отвернулась, глотая слезы. Истерзанное черное тельце, потухшие желтые глаза. Всего лишь кот. Всего лишь оболочка для сущности. Но без них с Айлом дом будет холодным и пустым. Я попрела к подъезду, поскальзываясь на замерзшем асфальте, и поняла, что не хочу. Не хочу домой, к елке, компу и одиночеству. Куда угодно. Хоть к дедам. А лучше к К живому и любящему. Пока я, поскальзываясь, шла через двор, вернулась метель. В проулках тревожно завыл ветер, развеивая дымку и принося привычную морозную свежесть. В воздухе замельтишили первые снежные хлопья. Я посмотрела на темные окна спящих домов. Нет, здесь явно не обошлось без фэншуя. И если с погодой повезет, то никто ничего не заметит. За ночь у нас легко выпадает двухнедельная норма осадков, да и метельно метет снега с соседних дворов. И никто ни о чем не догадается. Или появится неожиданная городская легенда об инопланетянах. Или о сектантах, которые настолько охамели, что в ночь перед Рождеством жгли костры и принесли в жертву черного кота. Я хлюпнула носом. Привет, кошмары! Я соскучилась с возвращением. Игнат Матвеевич ждал меня у машины. «Садись, Васек!» И открыл переднюю дверь. «Домой поедем». «Но...» — заикнулась я. «Домой», — повторил он мягко. «Бориса мы... ликвидировали, но пара его сущности сбежала». Мы их найдем, но тебе лучше несколько дней побыть дома, под защитой. Я молча забралась в теплый салон. На заднем сиденье спал, свесив голову на грудь, второй дед. И сердце снова свело жалостью. Неужели вы верили, что я, бесец без опыта, смогу переписать прошлое? Спросила тихо. Игнат Матвеевич завел машину и тронулся. Помолчал, выруливая из двора, и также тихо ответил. Дусе же это удалось? Такой же молодой и неопытной. Кеша однажды попал в аварию и лежал в коме. Врачи давали ему пару дней, а она... Она что-то смогла подправить в той истории, хотя была живописцем и не работала с прошлым, так как ты и он отделался парой царапин. И с крышей я мрачно посмотрела на темную дорогу и съязвила. Да вы идеалисты, романтики и оптимисты. Ненормальные. У всех свои недостатки, пожал плечами двоюродный дед. А ты еще многого не знаешь о своих способностях. И, словно ставя точку в неприятном разговоре, включил музыку. Леб тоскливо и заманчиво завыл про рюмку водки на столе, а я с иронией посмотрела на невозмутимого родственника. «Знаю, не знаю, какая разница. В чужую жизнь я все равно никогда не полезу, как и в чужую смерть. Судьба — штука сложная, и от нее и за печкой не спрячешься. Изменишь здесь — подловит там. И подловит больнее и страшнее». «Влада я с собой заберу!» Игнат Матвеевич притормозил у моего подъезда, а его брат снова пробормотал сакраментальное Дуся. «Сима все знает, не тревожь ее! Иди спать и не высовывайся из дома, пока не разрешим!» И строго посмотрел на меня. «Поняла?» Я кивнула и выбралась из машины. «Наверное, надо поблагодарить за помощь и попрощаться!» Но не стоило. Внутри колючей занозой засела обида. Однажды я ее выдерну. Все же родня, и мне многому предстоит у них научиться. Но сейчас... Я захлопнула дверь и поспешила домой. Зажечь свечи для саламандров, забиться в укол и, если повезет, благополучно там сдохнуть. Ибо бесит. Все. И все. Но не сложилось. По лестнице я поднималась медленно и устала, как на эшафот, а на ступеньках у двери квартиры меня ждали. «Аля?» — я не поверила своим глазам. «Она же дома должна быть, спать и срастаться с сущностью». «Вась, ну, наконец-то!» Она с трудом встала со ступеньки, держась за стенку, и обняла меня. «Ты опять сотовый потеряла, растяпа!» «Нет», — я глупо улыбнулась. Желание сдохнуть уныло махнула лапкой и без боя сдало позиции вернувшейся крыше. «Я... дома все забыла. И ключи, кстати. К тебе торопилась». Из глаз сестры снова плеснула виной. Я молча обняла ее, ощущая биение сердца и пульсацию сущности и зарыдала. Тихо, сухо и без слез. Похоже, они наконец кончились. Алька утешала, бормотала про все хорошо и во что еще верить, если не в это. И апельсины просыпались, и грузовик не зашиб, и... Скрипнула дверь квартиры, и в освещенном проеме показалась недовольная физиономия Амуза. «Домой дуйте!» — буркнул он. — Хватит завывать на весь подъезд. Всю рождественскую нечисть распугаете. И все-таки хорошо дома. Тепло, елка мигает гирляндами, бигусом пахнет. Алька быстро разделась и разулась, помогла мне снять мокрую куртку, посмотрела на муза многозначительно и протянула. — Надо выпить. — Надо. Разом взбодлился он. «Вина?» «Водки», — решила сестра. «Но хороший, никакого палева». Мус крякнул одобрительно и исчез. Алька, умильно заметив, какой клевый, повернулась ко мне и внушительно заявила. «А ты в душ. Греться и реветь, пока вся гадость не вылезет. А потом поешь и всё мне расскажешь. Поняла? Все." Хорошо, что в этом безумном мире есть что-то неизменное. Я ухмыльнулась, кивнула, но пошла не в душ, а в гостиную, зажигать свечи для своих хранителей и спасителей. Разноцветные огоньки рассредоточились по комнате, и над каждой свечой набух крошечный бутон. Так, а если они все дружно зацветут и распустятся? Я одного-то саламандра едва выносила, а как быть с семью? Задавят и числом, и опытом. Я потёрла символ на щеке и смирилась с неизбежным. Инициация. И саламандровая история. Пока не зацвели. Закончив со свечами, я обернулась и встретила угрожающий взгляд сестры. Да-да, уже иду. Мыться, греться и реветь, как было велено. И ночь обещает быть томной как и последующая песцовая жизнь. Но где наша не пропадала?